Глава 22 Другая сторона После нескольких недель практики пристального созерцания и сновидения, техник, которым меня научила Зулейка, я обнаружила странную тишину, которая охватила меня. Я больше не торопилась. У меня не было целей, некуда было идти и не с кем поговорить. Я редко видела Карлоса или Дона Хуана, а когда наши пути пересекались, они обычно избегали меня. Я могла свободно передвигаться по первому этажу дома Зулейки, а также по патио и в саду, но мне не разрешалось подниматься наверх или выходить за пределы вольера. Мою еду приносил слуга, и я спала на высокой платформе, поэтому мне нужна была стремянка, чтобы подниматься туда. В течение дня я работала над несколькими эскизами. Рисуя, я поняла, что есть другой способ смотреть. Это позволило мне часами молчать, не впадая в скуку. Ночью я практиковала поиска рук во сне, перемещение в одной сцене сна, я искала определенные объекты, на которые Зулейка указывала мне заранее. Она также давала мне задания, которые я должна была выполнять максимально точно. Однажды днем я смотрела на рябь в пруду. Были сумерки, и маленький дворик представлял собой массу густых теней. Все было так тихо, что мне показалось, словно я слышу шепот с другой стороны дома. Я снова почувствовала, как в темноте скрывается человек. На этот раз мужчина выскочил из тени и встал передо мной. Я узнала в нем мастера намерения. Но прежде чем я успела что-то сказать, он исчез в шквале волн, которые пошли от его ног и поднялись вверх, охватив его макушку. К моему изумлению, он фактически превратился в ничто прямо у меня на глазах. Он растворился во тьме так же загадочно, как и появился. Прежде, чем я успела слишком испугаться, подошла Зулейка и села рядом со мной на скамейку. «Мастер намерения только что показал тебе, как слиться с тьмой», — сказала она. «Не бойся его. Обними его. Будь единой с ночью. Сделай себя невидимой, как он». Я почувствовала, как что-то внутри меня борется и сопротивляется. Я не хотела быть невидимой. Я хотела, чтобы меня узнавали и замечали». Я устала от того, что меня не замечают. Я хотела, чтобы другие люди помогали мне избавиться от моих дилемм и плохого настроения, а не игнорировали меня еще больше. Я вспомнила, как мои одноклассники дразнили меня, и мои учителя критиковали за то, что я не говорю по-английски, заставляя меня беспокоиться. Одноклассники говорили, что случилось, мыши язык съели, и по очереди дергали меня за волосы. Потом они оставили меня есть кокос на скамейке, а сами убежали прыгать через какалку или играть в мяч. Я пообещала, что получу то внимание, которого, как мне казалось, заслуживаю, и что больше и не буду напуганным отродьем. Вся моя жизнь была борьбой за реализацию этого стремления. Теперь Зулейка говорила мне, чтобы я снова стала тихим и невидимым никем. Обучение сталкера – это искусство быть невидимым. Прошептала Зулейка, словно следуя за потоком моих мыслей. «Сталкер во всех ситуациях остается незамеченным и никогда не привлекает к себе внимания». «Никогда?» – переспросила я, вспоминая печенье с предсказанием, которое когда-то мне попалось. «Там было сказано. Есть только одна вещь хуже, чем та, о которой говорят. Это та, о которой не говорят». И это было правдой». Лучше уж пусть критикуют и оскорбляют, но не игнорируют. Я не хотела быть никем. Какая-то часть меня отчаянно пыталась выжить. Это была небольшая часть, которая была согласна на критику, но не на забвение. Мне бы хотелось, чтобы Карлос и Дон Хуан нашли время оценить мой прогресс. Или даже отсутствие прогресса. Но они всегда проходили мимо меня по коридорам, не говоря ни слова». «Отпусти», — сказала Зулейка. «Отпусти все. Просто позволь себе уйти». «Потому что я должна это сделать?» — упрямо спросила я. «Чтобы энергетические волны Вечности могли перенести тебя в другие миры. Они не смогут достичь тебя, если ты постоянно защищаешься. Только если ты невидима, волны могут напрямую воздействовать на твое энергетическое тело». Что-то во мне все еще боролось с идеей потерять себя. «Отпусти свое дерьмо!» – рявкнула Зулейка. Я слышала, как она повторила это снова и снова, и когда она это говорила, что-то во мне начало сдаваться. Я начала отпускать, хотя не знала, что я отпускаю. Но я продолжала отпускать все больше и больше, пока не стала воздушной, как гигантская подушка. И когда подушка растворилась, я превратилась в маленькую точку где-то в черной необъятности. А потом я потеряла осознание того, что я точка, и стала ничем. «Переход», — сказал голос. «Позволь энергетическим волнам Вселенной подтолкнуть тебя на другую сторону, в мир, в котором мы находимся». Я проследила за голосом и услышала, как он говорит о параллельной Вселенной, почти идентичной нашей, существующей за барьером. Этот барьер был сформирован нашими заботами, нашими представлениями о реальности, нашей энергетической привязанностью к повседневной жизни и в основном к нам самим. Затем я услышала, как голос Нелиды повторил то, что она, по-видимому, сказала мне много лет назад, что даже тело не принадлежит нам, чтобы цепляться за него что сущность жизни заимствована, а не является нашей собственностью. Сущность жизни изменчива, и наше сознание также должно быть текучим, чтобы двигаться вместе с ней, иначе оно навсегда рассеется в фрагментированном мире, в котором мы родились. Но выход есть – отпустить и быть ничем. Я открыла глаза и увидела, что она все еще сидит на скамейке у пруда, но не она. Вместо Зулейки на меня смотрел Эмелита. Карлос, Дон Хуан, Нилида и другие люди также гуляли по патио. В буфете было выставлено угощение. Я оказалась посреди чего-то, что было в полном разгаре. У присутствующих людей шла оживленная дискуссия. Они сравнивали описание своих путешествий, вещей, которые они видели во двойной вселенной, как они ее называли, «Там есть папа, но он не соблюдает целибат, сказал Карлос. «У него одна толстая и разговорчивая жена». «Ах, но он живет в Риме?» — загадочно спросил Дон Хуан. «Он казался более расслабленным, чем обычно, почти веселым». Карлос на мгновение задумался, как будто это был вопрос с подвохом. «Я видел самую изысканную рощу», — прервал его Эмилита. «Деревья были темно-зеленые и огромные. Отличные деревья для лазания». «Я разговаривал со многими людьми, они здоровы и полны сил, но абсолютно ментально закрыты», — добавил Дон Хуан. «Они не могут представлять или предполагать. Все их поведение является ритуальным, компульсивным и регулируется правилами». «Их язык завораживает», — продолжил Карлос. «Его основная единица — это не фонема, основанная на звуке, а синтаксический структурный элемент. Их мозги напрямую сталкиваются друг с другом в формате согласованной структурной основы, управляемой правилами синтаксиса. «Я видел пишущую машинку, которая пишет слоги, префиксы и суффиксы вместо букв. Каждая клавиша – это практически отдельное слово», – сказал Дон Хуан. «Это то, что Тайша должна изучить». Я была очень взволнована, когда узнала о такой машинке. Я хотела узнать о ней больше, но другие люди начали рассказывать о своих открытиях, которые они сделали в этом мире. Я узнала, что у людей там была периодическая таблица химических элементов, но вместо обычных 52 элементов в том мире было 76 элементов. И некоторые из них не были такими же, как в нашем мире. «Есть очень странное животное, сказал Дон Весенте, и очень необычные растения, которых я раньше не видел. Большая часть знаний о лечении исходит из этого мира. У меня был момент внезапного вдохновения. Они говорят о царстве невидимых людей горы, сказала я. Так что индейцы яки были правы? Действительно, существует мир, параллельный нашему, и действительно ли существует волшебное растение и животное? Дон Хуан кивнул. «Однако печально, что для индейцев Якия царство невидимого стало теперь просто мифом. Они могут увидеть его мельком, но не могут войти в него целиком, и оно должно оставаться только частью их мифологии». «Почему так получилось?» – спросила я. «Их повседневный мир стал для них слишком реальным и всеобъемлющим», – объяснил Дон Хуан. «Они не могут проникнуть внутрь. Однако так было не всегда». Но теперь западный мир повлиял на Яки с такой силой, что для них эта дверь останется запечатанной навсегда. Как чудо было их времен. Я поискала глазами Зулейку, но ее не было видно. Затем я заметила, что все окружающее выглядит несколько иначе. Хотя мы были в том же самом доме, но он был не тот же самый. Он был больше похож на то, как выглядит двор и дом после долгого созерцания камней и стен. Я не могла понять этого, но заметила, что плитки не совсем квадратные, они были ромбовидной формы, и пол со стенами всегда казались расположены под наклоном. Если бы у меня был с собой отвес, я бы точно смогла определить, насколько они вертикальны. Казалось, они выглядят, словно после моих сеансов пристального созерцания. Плитки блестели и вибрировали, отчего их формы слегка менялись. Стропила потолка в коридоре не были параллельны, как им положено. А потом я заметила, что и деревья сильно отличались. Они были большие, толстые, с более густой листвой. Пока я была там, я заметила во дворе людей. Они казались безупречными, чистыми, пустыми, как будто имели форму, но ничего не содержали внутри. Эмилита посмотрел на меня, как смотрела Зулейка, когда я была захвачена и обеспокоена чем-то. Затем я увидела, как он подмигнул мне и кивнул. Внезапно я поняла, в чем ее секрет, тайна, которую она хотела мне раскрыть, когда у меня будет достаточно энергии. Теперь я все поняла без слов. Эмилита был телом сновидения Зулейки. Вот почему Зулейки не было в комнате. Эмилита молча кивнул, ожидая, пока во мне утихнет буря от этого осознания. Я также знала, что и я тоже нахожусь в теле сновидения, как и все в комнате, и поэтому они выглядят такими яркими. Кроме того, дом, скамейка, столы, еда, которая была расставлена во дворе – все это было частью другого мира. Я перешла в мир близнец, даже не осознавая этого. А это означало, что открытия, которыми все делились, казались недалекого, недоступного мира снов о самой реальности, в которой мы теперь жили. В тот момент, когда я это осознала, Эмилита сказал, «Верно, Тайша, я другая сторона Зулейки, а ты – твое тело сновидения, другая сторона тебя. Ты использовала энергетическую волну Вселенной, чтобы перейти в параллельный мир. Я ущипнула себя, чтобы посмотреть, реально ли я, и мое тело оказалось настолько плотным, насколько это возможно, принимая во внимание мое состояние возбуждения и энтузиазма, когда я поняла, где нахожусь. «Мы находимся на другой полосе Вселенной», – объяснил Эмилита. «Той, которая пересекается с повседневным миром. Состоит из той же энергии, только немного отличается. Теперь ты знаешь, что значит стать невидимым и что значит преследовать двойника» и почему мы всегда делаем упор на умеренность и контроль. Без контроля осознание рассеивается. Можно обойтись без себя из повседневной жизни, но без трезвости и ясности не обойтись. Сознание, чтобы продолжать воспринимать, должно оставаться нетронутым, независимо от того, где ты находишься. Я обняла Эмилита и поблагодарила его за помощь. К моему удивлению, он казался плотным, но не совсем так, как обычно. Мы обхватывали объемы пространства, как две гигантские подушки, обнимающие друг друга. Причина, по которой я могла это понять, заключалась в том, что я также была сущностью. Но как ты можешь быть мужчиной, когда Азулейка женщина? Вот мое же тело не мужское? Я быстро прикоснулась к себе, чтобы увидеть, правда ли то, что я говорю. «Нагваль Хулиан научил нас, как перемещать наши точки сборки в положении мужчины», — объяснил Эмилита. «Быть мужчиной стало необычайным вызовом, и я принял его». «Так утомительно иметь дыру между ног», — добавил он с преувеличенным вздохом. «Это приводит ко всяким видам диковинного поведения». Все согласно рассмеялись, особенно участницы группы. «Затем я увидела, как Карлос жестом велел мне подойти к нему поближе». Я поняла, что знала его всегда. И теперь я вспоминала, где он встретил меня. Это было не на факультете антропологии университета, как я сначала думала, а здесь, в двойном мире, в котором он часто бывал. На этой стороне мы сделали много вещей, которые были немыслимы с точки зрения повседневного мира. Потом я увидела молодую женщину моего возраста. Она была блондинкой с голубыми глазами, маленькой и очень красивой. Ее звали Флоринда, и она находилась под опекой пожилой женщины с таким же именем, которая была словно двойником Нелиды. «Мы с тобой сестры», — сказала я, нежно обнимая ее. Я узнала ее по другим встречам, хотя и не могла вспомнить деталей. «Запомните друг друга», — сказал Дон Хуан, — «потому что вы встретитесь снова. В мире повседневной жизни и забудете, что знаете друг друга». Вам придется начать с нуля и восстановить это чувство беспристрастной привязанности. Женщина Нагваль Кэрл которую я видела ранее и запомнила, тоже была там. Она была той молодой женщиной, которая дала Карлосу хлеб в пекарне в Армосильо. Но я уже знала ее. Она помогла мне забраться в дом на дереве и ухаживала за мной, пока я была без сознания три дня и две ночи. «И мы опять увидимся друг с другом на другой стороне?» – сказала она, слегка подмигивая. «Но мы не забудем. Мы всегда будем помнить, что мы любим друг друга». И она обняла меня так нежно, что эмоции переполняли меня, окутав со всех сторон. И я знала – мы соединены навсегда и во всех вселенных. Дон Хуан поставил нас троих вокруг Карлоса, и мы сложили наши головы вместе, соприкасаясь ими. Он сказал нам, что его задача – обучить нас синхронизировать наши точки сборки в одном и том же положении. И несмотря на то, что наши точки сборки будут постоянно смещаться на протяжении всего обучения, они будут двигаться с одинаковой скоростью и в одном направлении. Так что мы все четверо будем функционировать как единое целое и сможем объединить согласованную реальность, которую мы разделяем. «Кэрол придется какое-то время оставаться на этой стороне с нами», – продолжил он. «Но на самом деле вы не разделитесь. Энергетическая связь, установленная в этом мире, будет поддерживаться через границы между Вселенными и Близнецами. Вам просто нужно поддерживать безмолвие и дать о себе знать, где вы будете находиться». Я знала, что он имел в виду, но была напугана. Было очевидно, что вселенная огромна, и можно легко заблудиться. Я также осознавала свою склонность впадать в выдержимость с собой и борьбу за независимость, которая могла только устанавливать барьеры и блокировать энергию, удерживающую нас вместе. Самым опасным было снова оказаться в мире человеческих дел, где наша сила без дона Хуана и его группы будет почти рассеяна заботами повседневной жизни мы будем действовать на низком уровне осознания, окрашенном массовым вмешательством большей части человечества и собственными навязчивыми идеями и заботами. «Лоринда будет вашим компаньоном и послужит противовесом», сказал Дон Хуан. «Она позаботится о вас, если вы начнете позволять себе слишком много. Тогда она вцепится вам в горло, как свирепый ягуар». Лоринда рявкнула и несколько раз щелкнула зубами, словно кусаясь все засмеялись. «Тебе лучше быть осторожной, иначе ее зубы будут на твоем горле», предупредил Дон Хуан. «А я никогда не буду на твоем горле», успокаивающе сказала Кэрол. «Послушай Флоринду, она более трезвая, чем ты. Вы будете окружать нового Нагваля и путешествовать с ним, совершенствуя себя, пока не вернется Кэрол Тикс». «Когда вернется?» поинтересовалась я. «Это может решить только сила», – ответил Дон Хуан и его безупречность. Он на секунду замолчал. «Если хочешь снова увидеть любимого человека, будь безупречным. Перепросматривай и больше не думай о себе». Кэрл меланхолично улыбнулась, призывая нас продолжить. «Я рассчитываю на тебя, Тайша», – прошептала она так, чтобы никто не услышал. «Ты потянешь меня, и я буду тянуть тебя. Согласна?» Я кивнула и безмолвно спросила, «Как?» Она показала мне свою левую руку. На ней было золотое кольцо с бриллиантом, похожее на маленького монстра. Она посоветовала мне взглянуть на это кольцо на мгновение и всегда помнить о нем. Потому что однажды она подарит мне его в знак нашей дружбы. «В мире повседневной жизни очень легко забыть», — сказала она. Необходимо время от времени пытаться вспомнить. «Я никогда не забуду», — поклялась я, обнимая ее. «Я буду притягивать тебя своей любовью». «Сегодня у вас достаточно энергии, чтобы постичь истину о двойной вселенной, как об истинном мире существования», — сказал Дон Хуан. «Но перейти со своим телом не так-то просто. Вы можете мельком увидеть этот мир в своих снах, но чтобы прийти сюда целиком...» Потребуются годы тренировок и накопления энергии. И даже тогда существует бесчисленное множество препятствий и полное отсутствие гарантий в успехе. «Тогда я не вернусь», — сказала я. «Я останусь здесь со всеми вами». «Это невозможно», — строго сказал он. «Ты должна совершенствоваться в мире людей. Ты должна начать оттуда и продвигаться сюда». «Почему?» Потому что именно там хранится большая часть твоей энергии. Также нет никаких преимуществ находиться на этой стороне. Сталкер должен быть подвижным, чтобы он мог двигаться куда угодно. Ты должна быть спокойной и безупречной, где бы ты ни находилась. В этом мире или в том, в котором ты живешь. Или где-нибудь еще в бесконечном диапазоне возможностей, делающих нас осознанными существами. «Оставь себя позади, и ты сможешь пойти куда угодно», сказала Кэрл. «Твоя задача – растворить все, что делает человека привязанным к миру человеческих существ». «Тогда я оставлю все здесь», сказала я. Дон Хуан улыбнулся. «Он посоветовал мне жить в повседневном мире, а всю энергию, накопленную перепросмотром и безупречными действиями, передавать и хранить сюда, к ним». Кэрл останется, чтобы служить маяком и помочь укрепить нашего двойника. Чем безупречнее мы будем, и чем меньше внимания мы будем концентрировать на себе, тем больше мы укрепим свою другую сторону, или энергетическое тело. «Они будут похожи на белок, собирающих орехи на зиму», сказал Кэрл. «Ваше энергичное Я станет сильнее и лаконичнее, пока однажды вы не сможете склонить чашу весов и обнаружить, что все ваше существо находится на этой стороне, не оставляя ничего для мира человеческих обезьян. В тот день, по ее словам, мы станем невидимыми для человеческого глаза и соберем себя целиком на другой стороне. Все было кристально ясным. Теперь я понимала всю важность обучения магов. Перепросмотр избавит меня от воспоминаний о прошлом и высвободит захваченную энергию. Потеря собственной важности не позволит постоянно вкладывать всю свою энергию в социум. Магические пасы растворят твердость тела и энергетически очистят его. Стирание личной истории освободит от необходимости поддерживать один и тот же образ жизни. Это снимает с нас ограничения, которые накладывают на нас своими мыслями и ожиданиями другие люди. Чтобы оценить прогресс и трансформацию человека, Ведьмы используют мелких тиранов, с которыми они сталкиваются в своем повседневном мире. Таким образом, они гарантируют, что изменение – это не просто идеал, а реальная метаморфоза тела на фундаментальном энергетическом уровне. Рассматривая мир как контролируемую глупость, сталкер уж точно не запутается в человеческих заботах. Только так можно высвободить достаточной энергии и двигаться вместе со своим телом в параллельном мире. Практика остановки внутреннего диалога с помощью техники пристального созерцания преследует три цели. Во-первых, она блокирует необходимость самоутверждения и самоподкрепления, к которым мы постоянно стремимся, утверждая, что мир именно такой. Во-вторых, это позволяет нам сохранять энергию, необходимую для перехода. И в-третьих, она создает отверстие в наших энергетических телах так, что волны Вселенной могут перекинуть нас на другую сторону. Я подумала о том, что сказала Зулейка о том, чтобы отпустить и сделать себя невидимой. Теперь я знала, почему нужно было отказаться от всего человеческого. Маги используют те же методы, что и феноменологи, например, необходимость отбросить суждения, подвергнуть сомнению самой собой разумеющиеся аспекты пространства и времени. Но маги не только описывают явления, они фактически выходят за пределы реальности. Реальность порождается существованием и состоянием нашего сенсорного аппарата, который позволяет нам воспринимать мир. Маги сознательно и последовательно усиливают эту способность воспринимать за счет накопления энергии, освобождая себя от заточения в единственном способе существования. Магия – это действительно способность воспринимать больше, чем способен средний человек. Тайша философствует даже в параллельном мире, произнес слух Эмилита. «Пусть она осмысляет и размышляет обо всем, о чем хочет», – сказал Дон Хуан. «Когда-нибудь она сможет жить своими достижениями. Кроме того, это означает, что они с Карлсом очень хорошо поладят. Все мы знаем, как он поддается концептуальному анализу и интерпретациям». «Как нагваль Элиас до нас», — сказал Эмилита. Дон Хуан кивнул. «Что ж, пусть Тайша порассуждает об этом», — сказал Эмилита. «Здесь и там, в доме на дереве». Я повернулась, чтобы посмотреть на него». Его глаза искрились трепетным откровением. Кивнув головой, он заставил меня задуматься. Я не знала, что он имеет в виду. «Жизнь в доме на дереве дала тебе другой взгляд на вещи», — сказал он. «Я не понимаю, что ты имеешь в виду». «Когда ты жила на дереве, в твоем мире не было горизонта», — сказал он, подняв лицо так близко к моему, что его черты расплылись. Затем я поняла, что стою перед домом Клары. Участок перед домом, включая гигантские деревья и домик на дереве, также существовал в параллельном мире. На этой стороне я провела здесь много месяцев, тренируясь. Неудивительно, что Эмилита настояла на необходимости перепросматривать несколько раз. И мне пришлось сделать это, потому что нужно было пройти через множество слоев реальности. Мне пришлось сделать перепросмотр один раз с моим обычным телом, И еще раз точно так же с двойником. К тому же Эмилита был прав. Мое длительное пребывание в доме на дереве изменило взаимосвязь между моим телом и землей. Моя точка сборки, или центр организации восприятия, была смещена в другую точку энергетического тела, что позволило мне испытать различные пространственные и временные отношения. Теперь, когда я сосредоточила свое внимание на этом, я вспомнила, что листва на многих деревьях была такой густой, что небо и горизонт были полностью закрыты. Восприятие мира на деревьях не было предоставлено в терминах «дальше ближе». Скорее всего, они посредственно тесно связаны с моим телом. Это была отличная тренировка для расширения границ моего осознания пространства. Чем больше я лазала по деревьям, тем более подвижной становилась моя точка сборки, пока я не смогла перебираться с ветки на ветку, не чувствуя разделения между собой и тем, что меня окружает. Это дало мне новый взгляд на мир, совершенно отличный от того, который у меня был на земле. Чтобы лазать по деревьям, я должна была соответствовать своим телосложениям, окружающим меня ветвям и листьям. Все мое существование определялось только здесь и сейчас». Потому что стоило мне на мгновение отвлечься, и я бы сорвалась вниз и разбилась насмерть. В какой-то момент все мое существо было сосредоточено на конкретной задаче перемещение светки на ветку. Прошлое и будущее слились в одну точку, непосредственное сейчас, которым управляла моя конкретная задача. Я разрушила свой старый способ существования в мире благодаря моему первому перепросмотру в пещере, и я открыла для себя новый способ существования на деревьях, постоянно находясь там. Я испытала новую реакцию тела, которая иногда выражалась в сильном чувстве клаустрофобии. Я могла рассеять его, энергетически сливаясь с деревьями или создав новую реальность в другом пространстве и времени, растворив реальность ветвей вокруг меня. Я сделала это с помощью второго перепросмотра, который расширил мой временной горизонт, с помощью отработки движений тела, которое Эмилита периодически показывала мне с Земли, что расширило мой пространственный горизонт. «На деревьях ты практиковала перепросмотр, сновидения и намерения, и ты даже смогла при помощи своего энергетического тела прыгнуть с деревьев в другой мир», напомнил мне Эмилита. Это все и есть преследование двойника. Оно стало возможным благодаря отказу от памяти о границах физического существа. «Ты переместилась с деревьев в другую реальность», сказал Дун Хуан, «в мир, недоступный из повседневной жизни. Ты использовала намерение катапультироваться с одной полосы вселенной в другую. Теперь ты знаешь, что мы имеем в виду, когда говорим, что намерение становится крыльями, которые уносят мага в вечность. Скоро моя группа отправится на этих крыльях, но мы встретимся снова где-нибудь в логове сновидений, и оттуда мы катапультируемся к свободе. Я хотела спросить, когда и куда они пойдут, и более конкретно, как мы катапультируемся к свободе, но энергия моего сновидения ослабевала. Я знала, что скоро проснусь в мире повседневной жизни, и там я забуду большую часть того, что здесь произошло. Это станет похоже на фрагментированный яркий сон, который затем исчезает и сливается с густым туманом, разделяющим двойные вселенные. «Я должна идти», — сказала я ему. «Не думаю, что вы сможете оставить меня здесь с собой». «Нет», — твердо сказал Дон Хуан. «Если ты доберешься сюда, это должно произойти на крыльях намерения с помощью твоей собственной текучести». Я вспомнила совет Нелиды прощаться каждое мгновение, потому что я уже никогда не вернусь. Он поймал поток моих мыслей. «Безупречность — это умение говорить привет, спасибо и до свидания каждый момент через свои безупречные действия», — сказал он, обнимая меня. «Благодаря этому ты всегда будешь спокойна и свободна от сожалений и ожиданий». Я кивнула. Он в нескольких словах резюмировал все мои чувства и поэтому ничего больше не нужно было говорить. Я пристально смотрела на них всех, пытаясь запечатлеть их образы в своей памяти, прежде чем они исчезли в тумане. Я постепенно просыпалась, чувствуя себя снова плотной. Я лежала на кровати в доме Зулейки, онемевшая и дезориентированная. А потом я вспомнила обломки гигантской мозаики. Я знала, что есть другой мир, мир такой же реальный, как тот, который я научилась называть своим. Я знала, что я была ничем. То, чем я себя считала, было всего лишь выдумкой, временной конструкцией из деталей, объединенных силой, некоторого эффекта, но она никак не могла считаться реальной. Была другая реальность, параллельная нашей, но тоже настоящая. Положение наших точек сборки определяет всё. Оно объединяет миры друг с другом и позволяет нам воспринимать их мир, как наш мир собственный. Мир повседневной жизни был просто одной из бесконечного числа возможностей восприятия, являющихся жизнью. Тренировка сталкера заключается в том, чтобы быть мягким, невидимым, без привязанности к себе и вещам, уметь отступать и воспламеняться, не теряя энергии и не теряясь самому. Жить в мире повседневной жизни было все равно, что учиться в классе. Я должна была подготовить хорошую презентацию. Мне необходимо было создать впечатление, будто я знаю, о чем говорю. Социальное существо необходимо для борьбы за порядок и согласованность. Но когда урок заканчивается, все сказанное уже ничего не значит. Это просто упорядоченная структура созданная для конкретного момента, и совершенно не предполагается, чтобы кто-то воспринимал ее всерьез как что-то реальное и заслуживающее доверия. Это было упражнение, от которого нужно было отказаться, когда потребность отпала, чтобы перейти к бесконечному путешествию. Так было и с параллельной реальностью, она состояла из людей, животных и растительности, как и наш мир, только других. Деревья в доме Клары, дом на дереве, Эмилита и я были частью параллельного мира. И я поняла, что провела там целые отрезки времени, даже не подозревая об этом. Я смогла войти туда, используя силу Дона Хуана и его группы магов, которые тренировали меня. Он и его группа магов за целую жизнь тренировок накопили достаточно энергии, чтобы переходить с одной стороны на другую, не теряя своего осознания своего контроля и своей трезвости. Обучаясь, я тоже смогу совершить грандиозный переход и накопить достаточной энергии не только для восприятия параллельного мира, но и для стабильной фиксации точки сборки, чтобы потом вспомнить этот мир в деталях. Надеюсь, у меня будет дополнительная энергия, которая позволит мне описать этот мир и дорогу туда. И те, кто захочет слушать, смогут понять и, возможно, даже сами совершат это путешествие. В комнату, где я проснулась, вошел Карлос. Он проверил мои глаза, чтобы убедиться, что это снова я, и удовлетворенно кивнул. Он сказал мне собрать вещи, так как мы возвращаемся в Лос-Анджелес. Скоро начнется новый учебный год, и будет нехорошо пропустить первый учебный день. Конец.